«После Балагова никаких телеграмм не было? Нет, Алексей Александрович?» В голосе адъютанта послышалась обида, мол, если что, он бы немедленно доложил. «Я бросил на него насмешливый взгляд. И все-таки в расовых теориях есть зерна истины. Эван Нессельроде уже, почитай, пятое поколение русские люди, а все одно просматривается в них этакая немецкая пунктуальность и педантичность». За чаем я просмотрел газеты. Ничего особенно интересного, обычная светская хроника и происшествия, да еще пространные рассуждения либеральнообразной русской интеллигенции о том, как нам лучше обустроить Россию. Ох, как любят эти товарищи покрасоваться, все равно где, на трибуне, на экране или вот так, в газете. И что самое грустное – Они же, блин, и есть единственный доступный мне пул образованных русских людей. Других нет и не скоро появятся. Да и в том, что эти самые другие появятся, есть большие сомнения. Конечно, работать над тем, чтобы они появились, я собирался не покладая рук. Но я один, а вот таких любителей разглагольствований и поучений море. И выглядят они более чем импозантно. И на молодые мозги действуют сильно. Так что все мои старания могут привести к тому, что вместо профессионалов я получу горячих сердцем революционеров, совершенно не желающих заниматься производством, зато мечтающих осчастливить человечество. И как не допустить подобного развития событий, я пока себе не представлял. Когда я уже слегка разобрался с текущей ситуацией и смог приступить к планированию на перспективу, первым вопросом, который передо мной встал, был вопрос, чем же мне здесь заняться. Нет, как выяснилось, я уже имел неплохой текущий статус. Был не просто членом императорской фамилии и великим князем, но еще и самым главным военно-морским начальником». Чин г е н е р а л а д м и р а л а мне присвоили буквально за несколько дней до моего злополучного падения с лошади. Так что на первый взгляд перспективы вырисовывались вполне приличные и разнообразные. Во-первых, можно заняться тем, чем и занимался мой, так сказать, визави, до того, как я занял это тело. То есть окунуться в светскую жизнь, во все эти балы, оперу, любовные интрижки и получать удовольствие. Тем более, что мне, как члену императорской фамилии, выделялось из казны неплохое годовое содержание. Кроме того, дворцовое ведомство в прошлом году выкупило участок между Мойкой и английским проспектом для строительства дворца для меня, любимого. И я уже имел встречу с господином м е с м а х е р о м модным архитектором, который занимался проектированием моих будущих хором. Причем для Мессмахера эта встреча была уже второй – и он прибыл ко мне с готовыми набросками, в коих я не решился ничего стилистически менять. А если не хватало выделенного содержания, то казна военно-морского ведомства была в моем распоряжении, если не в полном, то во всяком случае в очень существенном. Короче, жизнь удалась. Осталось только ею насладиться. Мне и в прошлой т о жизни, бежавшему от большинства элитных удовольствий, как черт от Ладана. Ну скучно же вести жизнь элитного быка-производителя на ферме за заборчиком. Даже если этот заборчик из бабла, а не из колючей проволоки, то есть ты сыт, умыт, ухожен и трахаешься с самыми с элитными и не менее ухоженными коровами, да еще и музыка у тебя в стойле играет для твоего развлечения. Ферма, она и есть ферма. хоть и пыжатся все эти светские львы и львицы, выставляя свою элитность на показ. Нет, совсем, конечно, от светских тусовок я не убежал. Они, помимо прочего, еще и неплохие переговорные площадки. Пока увешанные брюликами дамы с деланно скучающим видом оценивают друг у друга украшения до туалеты и меряются мужниными письками в виде яхт, личных самолетов и вилл, Мужики, как правило, работают, прощупывают настроение, договариваются о временных альянсах и долговременных союзах, сбивают синдицированные кредиты под новые проекты, продают и покупают активы, выясняют текущие тренды и перспективы их развития. Того, что ты можешь узнать на не слишком даже и многолюдном между собойчике, тебе не откроет никакой биржевой или финансовый аналитик. Нет, потом они все тебе объяснят. И про тренды, и про повышенную волатильность рынка, и про резкое изменение текущих запасов на ключевых площадках, и про влияние субъективного фактора, но это потом. А вот узнать, что думают о текущей ситуации владельцы бизнесов, то есть люди, принимающие решения, можно только здесь и сейчас. Нигде больше ты столько народу такого уровня не соберешь. Ну, может, еще на какой-нибудь международной конференции, которая, если уж быть честным, тоже во многом тусня. И как ни крути, основная цель любой тусни все равно одна – выгул на пастбище. Конечно, можно иногда и по пастбищу прогуляться, но делать из этого единственное занятие на всю оставшуюся жизнь – б р р р лучше сдохнуть. Во-вторых… можно было попытаться попрогрессорствовать. Даешь, так сказать, Россию в лидеры технологического процесса. Загоревшись этой идеей, я как только слегка очухался и смог сидеть за столом часа по полтора, не сваливаясь от усталости, начал увлеченно вспоминать, что я такого важного знаю или хотя бы слышал, и прикидывать, что из этого требуется в ближайшее время воплотить в жизнь. Чтобы раз-два, и мы с Россией в дамках. Вспомнил я много чего. От самолета и автомобиля до безопасной бритвы, бутылочных пробок и застежек молний. Одних лишь бытовых патентов накропал едва ли не сотню. А что, надо же мне мои проекты преобразования и развития отечественной индустрии как-то финансировать. И та же бутылочная пробка для зарабатывания денег подходит отлично. Я ведь почему о ней вспомнил? Ее изобретатель Вильям Пейнтер. К настоящему моменту, как я уже выяснил, еще ее не изобретший. В свое время сказал крылатую фразу, по которой его помнят гораздо лучше, чем по самому изобретению. Наиболее выгодным для производства является тот товар, который необходимо выбрасывать после использования. Одно из любимых изречений в большинстве западных бизнес-школ. Но когда я смог, наконец, добраться до аналитических материалов и статистических сборников, мой энтузиазм, как говаривал незабвенный Петросян, начал быстро сдуваться. Выяснилось, что массив неизвестной в этом мире информации, с помощью которой я собирался совершить технологический рывок и заработать много денег, мне никак не поможет. Ибо совершить рывок можно, но только не в России. Здесь для этого нет ничего, ни денег, ни промышленной базы, ни спроса. Спроса здесь, кстати, нет даже на то, чем в остальной Европе давно уже вовсю пользуются даже крестьяне и рабочие. А в России это никому не нужно, и денег нет, и привыкли по старинке. Тот же телефон взять. По моим самым скромным прикидкам, в стране на данный момент есть более миллиона потенциальных абонентов, то есть людей, которым телефон пригодится для ведения дел и которые могут себе позволить им пользоваться. А нет, суммарное число абонентов не превышает нескольких тысяч. И это с учетом императорской фамилии и военного министерства. Но дело тут не только в том, что нет собственного производства. Вон, скажем, в Дании или Италии его тоже нет, а они обогнали нас в разы или даже на порядок, несмотря на разницу в численности населения. Телефон нам просто не нужен. Всем и без него хорошо живется. И так, между прочим, во всем. В общем, созданием промышленной базы не обойтись. Хотя она необходима в первую очередь. Нужно сразу же закладывать дополнительные средства на продвижение товара, на маркетинг, на рекламные акции типа всяких там бесплатных пробных подключений и тому подобное. Иначе все бессмысленно. Что бы я ни наизобретал, в стране это не останется. Нет, начинать продвижение все равно придется в России. Уж так тут бизнес устроен. Сначала где родился, там и пригодился. а потом большими трудностями и нервами международный рынок. Либо сразу разворачивать производство за рубежом, то есть рядиться под иностранного отечественного производителя. Но тогда чью экономику я двигать буду? Вот т о и оно. Да и двигать мне разрешат только если я сумею получить большинство патентов на то, о чем навспоминал. Что само по себе проблематично, поскольку о многих полезных вещах мне неизвестно ничего, кроме факта их существования и как ими пользоваться, а в технологии производства, исходном сырье и всем прочим я не бум-бум. К тому же вся мировая патентная система находится под рукой англосаксов, а уж у них с момента создания патентных бюро чего только не зарегистрировано. Если уж им все-таки что-то понадобится из моего списка, а я заломлю цену или не продам патента, понадеявшись когда-нибудь развернуть производство и сбывать уже готовую продукцию, они тотчас найдут, как законодательную базу под свой приоритет подвести. Ну, как в том анекдоте, где Иван Грозный объявлялся изобретателем рентгена на основании того, что он дебоярам говаривал «Я вас, с у к насквозь вижу!» Но опять же повторюсь, даже если все пройдет в самом лучшем виде, и я одолев этап продвижения на внутреннем рынке, ну я же великий князь и представитель императорской фамилии, неужто не смогу, вырвусь таки на международной, все равно в стране товар в необходимых объемах производиться не будет. н е на чем, н е из чего. Той же стали, как выяснилось, в России производится меньше, чем надобно хотя бы для отливки рельсов. За границей покупаем. Не говоря уж о том, что большинство готовых изделий также закупается там. От иголок до бритв и стальных перьев для письма. Скажем, весь российский обеспеченный класс пользуется исключительно заленгеновскими бритвами. А здесь, если что и производится, то по большей части на неких аналогах совместных предприятий. Скажем, все резиновые изделия в стране либо импортные, либо выпускаются русско-американскими и русско-английскими компаниями, что выводит наиболее вкусную системную прибыль, опять же, за пределы национальных границ. То есть Россия в моем сейчас уже сырьевой п р и д а т о к Европы в большей степени, чем в 21 веке. Этакая цивилизованная колония. Мы вам, европейцам, сырье, причем в самом дешевом, почти не переработанном виде. Вы нам, ну пусть не бусы и зеркальца, но продукцию конечного передела. От бритв до кораблей. Так что все мои патенты либо просто окажутся невостребованы, как пресловутый телефон, либо попадут в руки иностранных предпринимателей и в свою очередь вернутся в Россию уже готовой продукцией. Нет, мне-то самому эта прибыль принесет, но какую? Тысячи, десятки тысяч, возможно сотни тысяч рублей. Ладно, помечтаем и остановимся на миллионе. И не смешно ли? Ну какой технический рынок при таком финансировании? Для технологического рывка нужны совершенно другие цифры. Десятки миллионов рублей. И промышленная база, и достаточное количество квалифицированных рабочих рук и инженерных голов. Да весь список. Потому что сейчас в России нет почти ничего, а то, что есть, отстает от необходимого уровня в разы, а то и на порядке. Ну и в-третьих, можно не замахиваться на масштаб, а заняться флотом. И как минимум не проиграть русско-японскую войну, которая должна будет состояться лет через 20. Уж не помню кто, но определенно умный человек написал, что именно поражение в русско-японской войне было одной из ключевых точек, после которой история Российской империи повернула строго вниз, к ее краху. А что, кое-какие знания об артиллерии у меня еще с училища сохранились. Регламент обслуживания той же Д-30 я до сих пор наизусть помню. И конструкцию гидравлического откатника представляю достаточно детально, а здесь, судя по тому, что я успел узнать, только-только примитивные пружинные появились. В общем, есть что предложить, пусть и в достаточно узкой области. Впрочем, и многое другое в голове тоже сохранилось, так что артиллерию, да хоть бы и флотскую, подтянуть вполне реально. Ну и полевую тоже. И где тогда япошки будут?